Там машина въехала на территорию дачи, ранее принадлежавшей арестованному замминистра торговли Кузину, нынче приобретенную все тем же антиком. За дачей ведется усиленное наблюдение. — Понятно, спасибо. — кафтанов помолчал. — Что у тебя, Корнеев? — Груз они брали из мастерской фотохудожника Елисеева. Он за тысячу согласился, чтобы они полежали у него. Что в мешках было, он не знал.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 Наконец, совсем темно стало. Зажглись огни на даче, вспыхнули прожекторы. И тогда Кафтанов скомандовал в рацию. «Свет!» Погасли прожекторы, и все погрузилось во тьму. «Начали!» — спокойно, даже слишком, сказал Кафтанов. Бесшумно бросились к забору бойцы ОМОН. Секунда и крюки кошек впились в гребень забора. Еще несколько минут, и запищала рация. Старший сообщал, что группа захвата на территории. «Действуй», — приказал Кафтанов, и, повернувшись к Корнееву, «пошли, Игорь». Они еще не успели дойти до ворот, как те распахнулись. Взревели моторы машин, и две «Волги» и два микроавтобуса ворвались на территорию. «Мы с тобой, Корнеев», — начальник Мура сунул рацию в карман, «к шапочному разбору успели».